Глава 2. Ровно в пять часов мы перешагнули порог комнаты заседаний. Как всегда, кроме коменданта колонии, никого еще не было. Комендант сидел за своим столиком, держал перед собой открытое дело и аж подпрыгивал от нетерпеливого возбуждения. Глаза у него были как у античной статуи, а губы непрерывно двигались, словно он повторял в уме горячую защитительную речь. Нас он не заметил, и мы тихонько расселись на стульях вдоль стены под табличкой представители. Роман сразу же принялся орудовать пилочкой для ногтей, Витька засунул руки в карманы и выставил ноги на середину комнаты. Эдик, усевшись в изящной позе, осторожно озирался. Он скользнул равнодушным взглядом по демонстрационному столу прямо перед входом, по маленькому столику с табличкой «Научный консультант», с некоторым беспокойством задержал взгляд на огромном под зеленой суконной скатертью «столе для тройки», и, все более беспокоясь, принялся изучать увлеченного коменданта, полускрытого горой канцелярских папок. Вид чудовищного коричневого сейфа, мрачно возвышавшегося в углу позади коменданта, поверг его в первую панику. А когда он поднял глаза и обнаружил на стене необъятный кумачевый лозунг «Народу не нужны нездоровые сенсации! Народу нужны здоровые сенсации!» Лицо его так переменилось, что я понял — Эдик готов. Именно в этот момент, вероятно, комендант вдруг ощутил, что в комнате присутствует нечто, не прошедшее должной проверки и оно и подлежащее. Он встрепенулся, повел большим носом и обнаружил Эдика. «Посторонний», — произнес он со странным выражением. Эдик встал и поклонился. Комендант, не спуская с него напряженного взора, вылез из-за стола, сделал несколько крадущихся шагов и, остановившись перед Эдиком, протянул руку Эдик пожал руку и представился амперян. Затем он отступил и поклонился снова. Потрясенный комендант несколько мгновений стоял в прежней позе, а затем поднес ладонь к лицу и недоверчиво осмотрел ее. Затем он с беспокойством, как бы ища оброненное, оглядел полу своих ног. «Здорово, Зубо!» — сказал грубый Корнеев. «Эдик, это Зубо. Дай ему документы, а то его сейчас кондрат хватит». Витька был недалек от истины. Комендант, болезненно улыбаясь, продолжал лихорадочно озираться. Эдик торопливо сунул ему свое удостоверение. Комендант ожил, действия его стали осмысленными. Он пожрал глазами сначала фотографию на документе, а на закуску глазами же пожрал самого Эдика. Явное сходство фотографии с оригиналом привело его в восторг. «Очень рад!» — воскликнул он. «Зубо — моя фамилия, комендант я, представитель, так сказать, городской администрации». — Устраивайтесь, товарищ имперян располагайтесь, нам с вами еще работать и работать. Он вдруг замолчал, и рысью вернулся на свое место, и вовремя. В приемной послышались шаги, голоса, кашель, дверь распахнулась, движимая властной рукой, и в комнате появилась тройка в полном составе, все четверо, плюс научный консультант профессор выбегала Лавр Федотович Вунюков, ни на кого не глядя проследовал на председательское место сел водрузил перед собой огромный портфель с лязгом распахнул его и принялся выкладывать на зеленые сукно предметы необходимые для успешного председательствования номенклатурный биюар крокодиловой кожи набор шариковых авторучек в софьяновом чехле коробку герцеговин и флор зажигалку в виде триумфальной арки и призматические театральные биноккли Отставной полковник мотокавалерийских войск, брякнув медалями, устроился справа от Лавра Федотовича, высоко задрал седые брови и, придав таким образом своему лицу выражение бесконечного изумления и неодобрения, мирно заснул. Рудольф же Архипович Хлебоводов, еще более пожелтевший и усохший за минувшие три часа, сел подле Лавра Федотовича и принялся немедленно что-то шептать ему в ухо, бесцельно бегая воспаленными желтизной глазами по углам комнаты. Фарфуркис по обыкновению не сел за стол, он демократически устроился на жестком стуле напротив коменданта, вынул толстую записную книжку в дряхлом переплете и сделал в ней пометку. Никто из членов тройки не обратил на нас, по-видимому, никакого внимания, а научный консультант, профессор Выбегалла, обратил. Он равнодушно оглядел нас —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 и видящим насквозь. Все были готовы. Полковник спал, хлебовводов Водов на сделал вторую пометку, комендант, похожий на ученика перед началом опроса, судорожно листал страницы дела, а выбегалла положил перед собой шестой том. Что же касается представителей, то есть нас, то мы значения не имели. Я посмотрел на Эдика и поспешно отвернулся. Эдик был близок к полной деморализации. Появление выбегало его до канала. «Вечернее заседание тройки объявляю открытым», — сказал Лавр Федотович. «Следующий. Докладывайте, товарищ Зубо». Комендант вскочил и, держа перед собой раскрытую папку, начал было высоким голосом «Машкин эдельвейс Захарыч!», но его тут же перебил бдительный Фарфуркис. «Протестую», — крихнул он, обращаясь к Лавру Федотовичу. «Где порядковый номер дела?» Почему не поименованы пункты? Лавр Федотович повернул голову и некоторое время рассматривал коменданта. Правильное обобщение. Верное, произнес он наконец. Поименуйте, товарищ Зубо. Комендант с бумажным шорохом облизнул сухим языком сухие губы и начал снова, но теперь уже голосом низким и как бы севшим. Дело номер 42, фамилия Машкин, имя Эдельвейс, отчество Захарович.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 — произнес он. — Не помню. — Продолжайте, товарищ Зубо. — Отчество Захарович, — дергая щекой, — повторил комендант, — год и место рождения, 1901, город Смоленск. Национальность Эдульвейс или Эдельвейс, — спросил Фарфуркис. — Эдельвейс, — сказал комендант, — национальность Белорусс.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 Эвристическая машина, то есть электронно-механическое устройство для решения инженерных, научных, социологических и иных проблем. Ближайшие родственники — сирота, братьев и сестер нет. Адрес постоянного места жительства — Новосибирск, улица Щукинская, 23, квартира 88. Все. — Все? — переспросил Лавр Федотович. — Все ли? — саркастически осведомился Фарфуркис. Все. — решительно сказал комендант и утерся рукавом. — Какие будут предложения? — спросил Лавр Федотович, приспустив тяжелые веки. — По машинам! — взревел вдруг полковник, не просыпаясь. — Пики перед себя! Заводи рысью арш-арш! Всем нам это очень понравилось, и даже бледный до да синивый Эдик немного ожил. Однако кроме нас на полковника никто больше внимания не обратил.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 Освобожденный, наконец, старичок поклонился и сказал дребезжащим голоском, «Мое почтение, Машкин Эдельвейс Захарыч, изобретатель». «Не он», — сказал хлебоводов в полголоса, — «не он и не похож. Надо полагать, совсем другой бабкин. Однофамилец надо полагать». «Да-да», — улыбаясь, согласился старичок, — «принес вот на суд общественности. Профессор вот товарищ выбегала дай бог ему здоровья, порекомендовал». «Готов демонстрировать, ежели на то будет ваше желание. А то засиделся я у вас в колонии. Неприлично!» Внимательно разглядывавший его Лавр Федотич отложил бинокль и медленно наклонил голову. Старичок засуетился. Он снял с футляра крышку, под которой оказалась громоздкая старинная пишущая машинка. Извлек из кармана моток провода, воткнул один конец куда-то в недра машинки —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 — Прошу вас, — повторил старичок. — А что это там у вас за лампа? — подозрительно спросил Фарфуркис. Старичок ударил по клавишам, потом быстро вырвал из машинки листок бумаги и рысцой поднес его к Фарфуркису. Фарфуркис прочитал вслух вопрос. — Что у нее... Гм. У нее внутри за... ЛПЧ. ЛПЧ. —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 изысканными и плавными движениями пальцев, выбирая из бороды какой-то мусор. Эдик пребывал в спокойной, теперь уже полностью осознанной тоске. Между тем старичок бодро простучал по клавишам и снова выдернул листок. «Вот, извольте ответ». Фарфуркис прочитал. «У меня внутри... гм... не... неонка». «Гм... что это такое, неонка?» «Айн секунд!» — воскликнул изобретатель — выхватил листок и вновь побежал к машинке. Дело пошло. Машина дала безграмотное объяснение, что такое неонка. Затем она ответила Фарфуркису, что пишет внутри, согласно правил грамматики, а затем... Фарфуркис. — Какой такой грамматики? Машина. — А наша русская — граммотка. — Хлебоводов. — Известен ли вам Бабкин Эдуард Петрович? Машина. — Никак нет. — Лавр Федотович. Грм, какие будут предложения? Машина, признать меня за научный факт. Старичок бегал и печатал с неимоверной быстротой. Комендант восторженно подпрыгивал на стуле и показывал мне большой палец. Витька, развалившись на стуле, гы-гыкал, как в цирке. Хлебоводов раздраженный, я так работать не могу. Чего он взад-вперед мотается, как жесть по ветру? Машина, в виду стремления. Хлебоводов, да уберите вы от меня ваш листок.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 Тщательно подбирая слова, сказал Фарфуркис. «Пусть научный консультант произведет экспертизу и доложит нам свое мнение». Лавр федотович поглядел на Выбегалу и величественно наклонил голову. Выбегалу встал. Выбегалу любезно осклабился, Выбегалу прижал правую руку к сердцу, Выбегалу заговорил. «Это, — сказал он, — неудобно, Лавр Федотч, может получиться». «Как-никак, а «же свизан рекомендательс от нобльвю»» этот благородный старик. «Пойдут разговоры, это кумовство, мол, протексьон, а между тем случай очевидный, достоинство лицо рационализация это осуществлена в ходе эксперимента, не хотелось бы подставлять под удар доброе начинание, гасить инициативу народа. Лучше будет что? Лучше будет, если экспертизу произведет лицо незаинтересованное, «Это постороннее». «Вот тут среди представителей наблюдается товарищ Привалов, Александр Иванович». Я вздрогнул. «Компетентный товарищ по электронным машинам и незаинтересованный, пусть он. Я так полагаю, что это будет ценно». Лавр Федотович взял бинокль и стал поочередно нас рассматривать. Я был в смятении. ведь как гы гыкал уже совершенно неприлично. Роман толкал меня локтем... А Эдик умоляюще шептал, — Саша, надо, дай им такой случай. — Есть предложение, — сказал Фарфуркис, — просить товарища представителя оказать содействие работе тройки. Лавр Федотич отложил бинокль и дал согласие. — Теперь все смотрели на меня. — Я бы, конечно, ни за что не стал путаться в эту историю, если бы не старичок. Сет Нобль Вё хлопал на меня красными веками столь жалостно и весь вид его являл такое очевидное обещание век за меня Бога молить, что я не выдержал. Я встал и приблизился к машине. Старичок радостно мне улыбался, Витька елозил ногами от восторга.